«Твое по праву. Ты помнишь, с кем говоришь? Я перворожденный дома Девайн». «А, ну разумеется», — произнес Рейвен, поднимаясь на ноги и вытирая руки шелковым платком, который достал из парчевой куртки. «Да, но не похоже, чтобы наш дом мог возглавлять калека, который не способен даже соединиться со своим рыцарем, не так ли?» Альбард закашлялся в борду. Сухие отрывистые спазмы извергли наружу еще больше слизи. Когда он поднял взгляд, его глаз был яснее, чем когда-либо за прошлое десятилетие. «У меня была масса времени для размышлений за эти долгие годы, брат», — произнес Альбарт, когда кашель достаточно стих. Я знаю, что мог бы достаточно оправиться, чтобы покинуть эту башню. Но вы с позаботились, чтобы этого никогда не случилось, не так ли? Мать помогла, сказал Рейвен. Так каково это, брат? Видеть, как все, что должно было быть твоим, теперь мое? Честно? «Мне не могло бы быть меньше дела», — ответил Альбард. «Думаешь, спустя столько времени меня заботит, что со мной происходит? Ручные сокристанцы матери поддерживают меня едва живым, и я знаю, что никогда не выйду из этой башни. Скажи, брат...» «С какой стати мне еще тревожиться о том, что ты делаешь?» «Значит, мы здесь закончили», — произнес Рейвен, силясь не выдать своей злобы. Он явился унизить Альбарда, но жалкий ублюдок оказался слишком опустошенным, чтобы оценить боль. Он развернулся к Себелле и Ликс. «Бери кровь, которая тебе нужна, но сделай это быстро». «Быстро?» — надулась Ликс. «Быстро», — повторил Рейвен. — «лорды-генералы и легионы созвали военный совет, и мое губернаторство не начнется с того, что кто-нибудь усомнится в моей компетентности». Ликс пожала плечами, извлекла из-под многочисленных укромных складок своего платья филитировочный нож из клыка Наги и встала над иссохшей тенью своего бывшего мужа и единокровного брата. «Шаргали шии, нужна кровь перворожденного», — сказала Ликс, опускаясь на одно колено и поднося клинок к краю шеи Альбарда. «Не вся, но много». Альбард плюнул ей в лицо. «Может, это и пройдет быстро», — произнесла она, утираясь. «Но обещаю, что больно». Глава седьмая. Безымянная крепость. Военный совет. Локин шагнул на холодную погрузочную палубу орбитальной крепости. Зафиксированная в сотни километров над поверхностью Титана и окутанная мраком его ночной стороны, безликая станция тихо вращалась над действующим крио-вулканом. Рассуа, умело управляя Тарнхельмом, подвела его к погрузочной палубе. Все Успики предупреждали, что ее держит на прицеле смертоносная артиллерия. От холодных после пребывания в пустоте бортов Торнхельма поднимался пар, а Локин вспотел в своем доспехе. Палуба была огромна, на ней хватало места, чтобы громадные тюремные барки выгружали свой груз людей, а стражи крепости принимали его. У основания рампы его ожидало отделение смертных воинов в глянцево-красной броне и шлемах с серебристыми визорами, но Локин не обратил на них внимания. Сосредоточившись на широкоплечьем ветеране, который стоял перед ними Воин был в таком же доспехе, как и Локин, А его сильно загорелое и еще сильнее изрезанное морщинами лицо Было тому хорошо знакомо Коротко подстриженные седые волосы и аккуратная борода того же цвета Придавали ему вид старика Светлые глаза, повидавшие слишком много, казались еще старше «Локен!» – чуть громче, чем шепотом, произнес Яктон Круз. «Рад тебя видеть, парень!» «Круз!» – отозвался Локен, шагнув вперед и взяв старого воина за руку. Пожатие было крепким и жестким, словно Круз опасался его отпускать. «Что это за место?» «Место забвения!» – сказал Круз. «Тюрьма?» Круз кивнул как будто ему не хотелось распространяться касательно мрачного предназначения безымянной крепости. Недоброе место, произнес Локин, оглядывая безликие стены и невыразительно формальное суровое убранство. Не из тех, где легко закрепляются идеалы империума. Может и нет, согласился Круз. Однако только юные и наивные могут верить, будто войны можно выигрывать без подобных мест. И к моему постоянному сожалению я не отношусь ни к тем, ни к другим. Никто из нас не относится, Яктон, сказал Локин. Но почему ты здесь? Круз замешкался, и Локин заметил, как его взгляд метнулся в сторону тизифона, громадного обоюдоострого меча, пристегнутого за спиной. Ты их взял? спросил Круз. Всех, кроме одного. Отозвался Локин. Гадая, почему Круз оставил его вопрос без внимания Кого ты не забрал? Северяна? Круз кивнул Изначально предполагалось, что его будет сложнее всего убедить Что ж, наше задание из почти невыполнимого Только что стало практически самоубийством Думаю, потому-то он и не согласился Он всегда был умен Заметил Крус. Ты его знал? спросил Локин и немедленно пожалел об этом, увидев, как взгляд Круза стал отстраненным. Я сражался рядом с 25-й ротой на Дохинте, сказал Круз. Смотрите ли, произнес Локин, вспомнив тяжелой кампании по зачистке брошенных городов от машин-падальщиков. Да, это Севериан провел нас мимо периметра кремниевого дворца. Во внутренние районы Архидроида Отозвался Круз Он избавил нас от месяцев мясорубки Помню, как он впервые сообщил о... Локен привык к блуждающим воспоминаниям Круза Однако сейчас было не время потакать Его любви к древней истории Легиона Нам нужно идти Произнес он прежде, чем Круз успел продолжить Да, парень, ты прав Со вздохом согласился Круз «Чем скорее я уберусь из этого проклятого места, тем лучше». «Необходимость — это прекрасно, но наши поступки во имя нее от этого не становятся легче». Локин повернулся, чтобы взойти на борт Тарнхельма, но Круз не двинулся за ним. «Яктон?» «Это будет для тебя нелегко, Гарвель», — произнес Крус. «Что будет?» Сразу встревожившись, спросил Локин. Кое-кому здесь нужно с тобой поговорить. Со мной? Кому? Крус наклонил голову в направлении тюремщиков в красной броне, которые бросились строиться в формацию сопровождения. Она назвала тебя по имени, парень, произнес Крус. Кто назвал? Повторил Локин. Тебе лучше взглянуть самому. Из всех преисподних, которые Локин воображал и где бывал, мало какие могли сравниться с унылым запустением этой орбитальной тюрьмы. Казалось, каждая деталь ее конструкции специально рассчитана, чтобы сокрушать человеческий дух. От мрачно-казенной обыденности ее внешнего вида до подавляющего мрака, который не давал покоя и никакой надежды, что местные обитатели когда-либо вновь увидят открытое небо. Круз погрузился на борт Тарнхельма, оставив его под присмотром тюремщиков крепости. Те перемещались четкими движениями, было похоже, что их мало заботит то обстоятельство, что он воин легионов. Для них он был лишь очередной деталью, которую необходимо учитывать в протоколах безопасности. Они вели его по сводчатым коридорам из темного железа и гулким залом, где до сих пор присутствовали слабые следы крови и экскрементов, которые было не стереть никаким количеством чистящей жидкости. Маршрут не был прямым, и Локин был уверен, что они пару раз возвращались по собственным следам, следуя извилистым путем вглубь сердца крепости. Сопровождающие тюремщики пытались запутать его, заставить потерять ощущение того, куда они могут пойти и в каком направлении находится выход. Эта тактика могла сработать с обычными узниками, уже наполовину сломленными и отчаявшимися. Однако была напрасна с легионером, обладающим эйдетическим чувством направления. Пока они шли по закрученной винтовой лестнице, Локин пытался представить, кто из способных позвать его по имени мог быть заключен здесь. Это должно было быть легко. Круз сказал «Она», а он знал мало женщин. Жизнь в Легионе представляла собой явно мужское окружение, хотя Империю мало заботил пол солдат, которые составляли его армии, вели звездолеты и поддерживали его работу. Большинство из известных ему женщин были мертвы. Так что это, должно быть, была из тех, кто узнал о его существовании позже. Сестра, мать или, возможно, даже дочь кого-то из его прежних знакомых. Он услышал далекие крики и тихие отголоски плача. Источник звуков был неясен, и у Локина появилось нервирующее чувство, будто многолетние страдания были столь сильны, что запечатлелись в самих стенах. Наконец, стражи вывели его в решетчатую камеру, подвешенную над совершенно темным подвалом. Из помещения тянулось несколько проходов с шириной, достаточной для смертного, но буквально вызывающей клаустрофобию для воинов его размеров. Они двинулись по самому правому коридору, и Локин почувствовал характерное зловоние человеческой плоти, застарелой грязи и пота. Но сильнее всего пахло отчаянием. Сопровождающие остановились возле камеры, запертой массивной железной дверью, с метками из букв цифр и чего-то похожего на разновидность Lingua Technis. Для Локина в них не было смысла, и он подозревал, что в этом-то и заключался весь смысл. Все в этом месте создавалось непривычным и недружелюбным. Замок открылся, и дверь поднялась воправу с треском часового механизма, хотя никто из стражников к ней не прикасался. Скорее всего, дистанционная связь с центром управления. Стражники встали в стороне, и Локин, не тратя на них слова, пригнулся под притолокой и шагнул внутрь. Хотя в камеру практически не проникал свет, только рассеянный отблеск из коридора снаружи, Локину этого было более чем достаточно, чтобы разглядеть очертания коленно-преклоненной фигуры. Локин не являлся специалистом по женскому телу, а одеяния были слишком свободны, чтобы распознать фигуру. Голова обернулась на звук открывающейся двери, и Локину показалось, что-то знакомое в слегка удлиненном затылке. С высокого потолка раздалось тихое жужжание и гудящий флуоресцентный диск, заискрившись, ожил. Несколько секунд он мерцал, пока вновь поданное напряжение не стабилизировалось. Сперва Локин решил, что это галлюцинация. Или же очередное видение кого-то, давно умершего, но когда она заговорила? Это был голос, который он знал по многим часам, совместно проведенным в летописной. Он помнил, что она была маленькой, хотя в сравнении с ним большинство смертных были маленькими. Ее кожа была настолько черной, что он гадал, не окрашена ли она. Однако в болезненном свете диска она почему-то казалась серой. Безволосой голове придавали яйцеобразную форму черепные импланты. Она улыбнулась, и это выражение показалось непривычным и неуверенным. Локин решил, что ей уже долгое время не требовалось напрягать эти мускулы. «Здравствуйте, капитан Локин, произнесла Мерсади Алитон. Вырубленный в горной скале задолго до того, как Первый Легион построил Цитадель Рассвета, Зал пламени представлял собой ступенчатый правительственный амфитеатр. В последующие долгие столетия вокруг него был сооружен свод, вокруг свода крепость, а вокруг крепости город. С тех пор на Молихе много изменилось, однако зал по большей части сохранил изначальное назначение. Здесь делали ритуальные прижигания перворожденным дома Девайн. А правители планеты все еще принимали тут решения, затрагивающие жизни миллионов. Впрочем, он перестал быть местом, где механические воители решали вопросы чести поединкам на смерть. Сейчас Рейвен практически жалел об этом: шквал огня, стаберов, бича погибели, быстро бы разобрался с бронящимися представителями и заглушил их крикливые голоса. Фантазия была приятной. Но Рейвен глубоко вдохнул и попытался следить за тем, что происходило вокруг. Высидая на троне посреди амфитеатра, Рейвен держал скипетр с бычьей головой, о котором говорили, будто его носил сам владыка бурь. Артефакт несомненно был древним, однако казалось маловероятным, будто что-либо может пережить тысячелетие без повреждений. Он вновь перевел внимание на 500 мужчин и женщин, заполнявших многоярусный зал. Старших военных офицеров Моляха. Помощники, писцы, калькулус саванты и энсины окружали их, словно околиты. И Рейвину вспомнились Шаргали Ши и его последователи из культа змей. Кастер Алкат и трое ультрадесантников с мрачными лицами восседали на каменных скамьях нижнего уровня напротив Витуса Соликара. Тот также был не один. Слева от него находился кровавый ангел в красно-золотом облачении, а справа — в черном. По центру следующего уровня неподвижно сидела, одетая в зеленое, стоически и непреклонная Тиана Курион, лорд-генерал Гранд Армии Малеха. Вокруг нее, словно мотыльки, привлеченные благим огнем, собрались полковники из дюжины полков. Рэйвен не был с ними знаком, однако признал в них непосредственных подчиненных Курион. Под символами, обозначающими каждую из сторон компаса, сидели командующие четырех оперативных театров. Знаменитый бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки носила маршал Эдараки Хакон, северного океанического, а напротив нее сидел полковник Оскур фон Валькенберг, западных топий форма которого выглядела так, словно он месяц спал, не снимая ее. Командующая Абдихеда с Кушицкого Востока была одета в полный доспех, как будто собиралась пробиваться обратно на свою позицию через джунгли. И, наконец, хан Южной Степи Корвен Мальбек сидел, скрестив ноги с длинным мечом и винтовкой на коленях. За четырьмя командующими сидели сотни полковников, майоров и капитанов, из разных полков имперской армии, все в боевой броне. Огромное многообразие формы придавало собравшимся солдатам вид гуляк с веселого карнавала. До настоящего момента Рейвен и не представлял, сколько полков размещается на Молихе. Его мать и Ликс находились в огромной галерее наверху и уже ожесточенно спорили о том выборе, который ему надлежит сделать. Ликс говорил о видении которая ее посетила в ночь становления Рейвена, о том, как его поступки определят ход Великой Войны на Молехе. Они обе заявляли, что в силах видеть будущее. Однако ни та, ни другая не могли сказать, что же это должны быть за поступки, или же в чью пользу он повернет войну. Должен ли он принять сторону Гора, и за это получить власть над системами вокруг Молеха? или же ему предначертано судьбой сразиться с магистром войны и заслужить славу и доброе имя поражением. Оба пути давали надежду исполнить пророческое видение сестры. Но какое же из них выбрать? В дополнение к наземным силам, Молях мог похвастаться значительным флотом, куда входило более 60 кораблей, включая 8 линкоров и множество фрегатов, которым было менее ста лет. Казалось, что лорд-адмирал Бриттон Сэмпер спит, хотя посреди такого шума это, несомненно, было невозможно. Одетый в форму рядовой состав делал для него пометки, но Рейвен подозревал, что Сэмпер не будет их читать. Его не интересовала война пехоты. Если бы силы магистра войны добрались до поверхности Молеха, он бы уже сгинул в пустоте. Отдельно от подразделения обычных воинов – сидели представители Механикума, задумчивые фигуры, закутанные в смесь красных и черных одеяний, державшиеся своими небольшими анклавами. Познания Рейвена о Механикуме были существеннее, чем у большинства, однако даже они являлись лишь слухами и сплетнями из вторых рук, полученными от шпионов среди сокристанцев. Наиболее важное положение занимал Механикум, именуемый Белонный Мадуэн и Зорда Редуктор. Старший адепт Марса была полностью облачена в глянцево-зеленую кибернетическую боевую броню, придававшую ей вид сидящего саркофага. Она командовала когортами зловещих механических воинов-талаксов, а также грозным арсеналом боевых машин, танков и неведомых технологий, запертых в катакомбах горы Таргер. Ее магасы обучали сокрестанцев и поддерживали функциональность рыцарей. Как следствие, марсианское жречество представляло собой существенный центр силы на Молехе и обладало правом посещать все военные собрания, хотя и редко пользовалось этой привилегией. Пусть механикум с флотом и держали свой собственный совет, однако отсутствие их голосов компенсировали младшие офицеры армии. Они перекрикивали нижестоящих ораторов то ли чтобы выразить полное одобрение то ли, чтобы заглушить то, что считали ужасной глупостью. Рейвен не мог определиться, что именно. Текущее право голоса принадлежало разжигателю войны из Легио Фартидус, одетой в заляпанный маслом комбинезон цвета хаки и похожий на амазонку женщине по имени Урнаму. Изъясняясь на готике с сильным акцентом, она излагала позицию своего Легио, которая, насколько слышал Рейвен, выглядела следующим образом. Принципсы Утадагон и Уту Лерна не одобрят никакой план, в котором титаны Легио Фортидус не атакуют врага в лоб в тот же миг, как тот высадится. Опиник, инвокацию Легио Грифоникус, придерживался точки зрения, что остаткам Легио Фортидус нет смысла самопожертвенно бросаться на мечи, только из-за того, что остальная их часть была уничтожена на Марсе. Насколько понял Рейвен, Урнаму и Опиник занимали в своих Легио примерно одинаковое положение. Нечто вроде посредника между лишенными человечности принципами Титанов и теми, с кем им волей-неволей приходилось сражаться бок о бок. Их пикировка не имела смысла, поскольку еще предстояло высказаться Карталу Ашуру, обладавшему суровой красотой Каллатору Мортиалис Легио Круцус. Младшим посланником в конечном итоге пришлось бы считаться с ним, так как крупнейшим титаном на Молихе была машина Круциус, древний колосс, известный как Идеал Терры. Ашур представлял принцепса Самагнус Этану Колонис, и если ту пробудили от грез о войне под горой Железный Кулак, то меньшие Легио несомненно будут подчиняться ей. Наконец, посланники Легио закончили разговор, и обсуждение перешло на вопросы логистики, организацию линий снабжения, артиллерийских складов и накоплению резервов. Предел терпения Рейвена, уже истощенного многочасовыми спорами, оказался пробит долгими перечислениями норм снабжения. Высказалось уже с дюжину клерков и экзакторов, и еще десятки ждали своей очереди. Рейвен поднялся с трона и ударил скипетром по каменному полузалу что вызвало испуганные вздохи хранителей реликвий. Он вытащил пистолет и направил его в сторону ближайшего песца, извергающего пергамент инфопланшета. «Ты, заткнись, сейчас же!» произнес он, прервав обнажением оружия монотонную сводку о нехватках энергоячеек к лазерным винтовкам на кушитской общинной черте. «Вы все послушайте очень внимательно, что я скажу». «Я выстрелю в следующего песца, который посмеет зачитать инвентарный список или норму запаса». Прямо в голову. Клерки опустили инфопланшеты и тревожно заерзали на местах. «Как я и думал», — сказал Рейвен. «Итак, кто-нибудь, сообщите мне что-то действительно чертовски важное. Пожалуйста». Кастер Алкат из Ультрадесанта поднялся и заговорил. «Что вы хотите услышать, лорд Девайн?» «Именно так и ведутся войны, с правильным размещением линий снабжения и полностью работающей инфраструктурой, готовой поддержать силы на передовых. Если вы хотите удержать этот мир против магистра войны, вам необходимо знать эти вещи». «Нет», — ответил Рейвен. — «это вам нужно знать эти вещи». Все, что нужно знать мне, где я отправлюсь в бой. Чтобы разбираться с цифрами и списками, у меня есть целая армия писцов, квартирмейстеров и савантов. «Пятьсот миров горят», — бросил Алкат, «И все же мои ультрадесантники готовы сражаться и умереть за чужую планету. Скажите еще раз нечто подобное, и я заберу всех воинов назад, в Ультрамар». «Сам Император поручил вашему Легиону и Кровавым Ангелам защищать Молях», — произнес Рейвен с насмешливой улыбкой. «Вы бросите этот долг?» «Сомневаюсь». «С вашей стороны было бы мудро не проверять эту догадку», — предостерег Алкад. «Я полноправный правитель Молеха, огрызнулся Рейвен. «На меня ложится военное командование этим миром, и если я чему-то и научился у своего отца...» Да упокоится он с миром. Так это тому, что правителю следует окружить себя лучшими из возможных людей, передать им полномочия и не вмешиваться. «Имперский командующий может передавать полномочия», — сказал алкат, «Но не ответственность». Рейвен старался обуздать злость, чувствуя, как та извивается в груди, словно отравленный клинок. «Мой дом правил Молехом на протяжении поколений» произнес он с холодной враждебностью. «Мне известно, что значит ответственность». Алкат покачал головой. «Я в этом не уверен, лорд Девайн. Ответственность — это неповторимая вещь. Вы можете делить ее с другими, однако ваша доля при этом не уменьшается. Вы можете передавать ее, однако она остается с вами». «Кровь дала вам власть над Моляхом, и его безопасность – ваша ответственность. Ее нельзя переложить на других никаким избеганием или же сознательным уклонением от этого факта». Рейвен заставил свое лицо принять хладнокровные выражения и кивнул, словно признавая покровительственные слова легата мудрыми. «В ваших словах проницательность вашего примарха». Произнес он, и от каждого слова его желудок наполнялся едким ядом. Разумеется, я в надлежащее время просмотрю рекомендации сборщиков Десятины. Однако, быть может сейчас, время военных стратегем, а не сухих перечней чисел и споров между союзниками. Алкад кивнул и поклонился, выражая осторожное согласие. «Несомненно так, лорд Девайн», — сказал он и сел на место. Рейвен выдохнул яд, и показалось, что тот обжег ему гортань. Он остановил взгляд на Британи Семпере, потратив мгновение, чтобы успокоиться и дать помощнику лорда-адмирала время пихнуть того локтем в ребра. «Адмирал Сэмпер, можете ли вы сказать нам, сколько у нас есть времени, прежде чем силы магистра войны достигнут Молеха?» Одетый в царственно-пурпурный сюртук, с барочным орнаментом Бриттенс Эмпер поднялся и застегнул верхнюю пуговицу. Серебристо-белые волосы лорда-адмирала были собраны в длинный чуб, а лицо представляло собой покрытую шрамами частично огметическую маску. «Конечно, мой повелитель», — произнес он, загружая содержимое инфопланшета помощника на свой глазной имплант. «Астропатические хоры», — Сообщают о множестве надвигающихся кораблей. В общей сложности, возможно, 40 или 50. Приближающийся флот не скрывает свое прибытие. Мне докладывают всевозможную чушь. Якобы астропаты слышат, как в варпе воют волки, а корабли выкрикивают свои названия. Более чем вероятно, что это какие-то эмпирические помехи или же просто отраженные вокс-передачи. Однако очевидно, что магистр войны хочет, чтобы мы знали о его приближении. Хотя, если он полагает, что мы — кучка трусов, которые с воплями разбегутся при первых признаках врага, его ждет суровое пробуждение к реальности. Прежде чем лорд-адмирал успел продолжить, его прервал Витус Соликар. Будет ошибкой думать, что вы одержите верх лишь потому, что превосходите флот магистра Войны в численном отношении. Война в пустоте, которую ведут легионы, свирепо и беспощадна. Сэмпер поклонился Кровавому Ангелу. «Я очень хорошо знаю, насколько опасны космические десантники, капитан». «Не знаете», — печально произнес Соликар. «Мы убийцы, жнецы плоти». Вам никогда нельзя забывать об этом. Еще до того, как лорд Адмирал мог ответить на меланхоличный тон кровавого ангела, вмешался Рейвен: Как скоро враг будет здесь! Явно стараясь сдержать гнев от высказанного соликаром пренебрежения по отношению к возможностям его флота, Сэмпер заговорил неторопливо и осторожно. Согласно наилучшим оценкам магистра Астропатов, Прорыв в реальное пространство произойдет со дня на день, что означает, что они окажутся возле Молиха примерно через две недели. Я уже отдал приказ о сборе, чтобы вернуть дозорные корабли от края системы. «Вы не станете атаковать предателей в открытом космосе? Поскольку не имею обыкновения разбрасывать жизнями своих экипажей...» «Нет, не стану», — ответил Семпер. Как любезно указал капитан Соликар, боевые корабли космического десанта нельзя недооценивать, а потому наилучшей тактикой будет направить провоцирующую группу, чтобы заманить изменников на рога наших орбитальных орудий. Наш основной флот останется в тени орбитальных батарей на линии кармана. Когда корабли предателей окажутся между молотом и наковальней стационарных пушек, И боевого флота Мы сможем выпотрошить их Еще до того Как они успеют высадить Хоть одного воина Несмотря на напыщенность тона Рейвену понравилось упорство Сэмпера И он кивнул Сделайте это, лорд-адмирал Сказал он Отредите провоцирующую группу И пожелайте им доброй охоты В камере не было никакой мебели Даже кровати В одном углу лежали сложенный тонкий матрас, побитый ночной горшок и маленькая коробочка, похожая на дарственный футляр для медали. Ты выглядишь так, словно увидел привидение, произнесла Мерсади, поднимаясь с колен. Локин раскрыл рот, но не издал ни звука. Это был второй, виденный им умерший человек, однако она была из плоти и крови. Она была здесь. Мерсади Алитон. Его личный летописец. Она была жива. Здесь. Сейчас. И все же она изменилась. В резком свете были видны потускневшие шрамы, описывающие петляющие дуги на боках и верхней стороне уменьшившейся головы. Хирургические рубцы. Вырезание. Она заметила его взгляд. Они забрали встроенные катушки памяти. Все изображения и летописи, что у меня были, все пропало. От них остались лишь мои органические воспоминания, да и те начинают угасать. «Я оставил тебя на Мстительном Духе», — произнес Локин. «Я думал, что ты должна быть мертва». «И была бы, если бы не Яктон», — отозвалась Мерсади. «Яктон? Яктон Круз?» да. «Он спас нас во время убийства летописцев и забрал с корабля», — сказала Мерсади. «Он тебе не говорил?» «Нет», — ответил Локин. «Не говорил». «Мы спаслись с Яктоном и Капитаном Гарро». «Вы были на Эйнштейне? спросил Локин. В нем боролись недоверие и изумление. Круз мало рассказывал об опасном путешествии с Иствана. Однако было трудно поверить... Будто он не удосужился упомянуть, что Мерсади выжила. И я была не единственной, кого спас Ягтон. Что ты имеешь в виду? Эуфратия выбралась с Мстительного Духа. И Кирилл тоже. Зиндерман и Киллер живы? Мерсади кивнула. Насколько мне известно, да. Но пока ты не спросил, я не знаю, где они. Я никого из них не видела. Уже годы. Локен прошелся по камере. Внутри него бурлили болезненные эмоции. Зиндерман был ему близким другом. Наставником с высочайшим интеллектом и, своего рода, доверенным лицом. Мостиком между трансчеловеческими ощущениями и заботами смертных. То, что Киллер также выжила, было чудом, поскольку и Мажист действительно мастерски умела впутываться в неприятности. «Ты не знал, что она жива?» — спросила Мерсади. «Нет», — сказал Локин. «Ты слышал о святой?» Локен покачал головой. «Нет, какой святой?» «Ты был вне игры, да?» и сбитый с толку, Локен замешкался. Ее нельзя было винить, однако она была здесь. Ему хотелось накинуться на нее, но он судорожно выдохнул и, похоже, что это сбросило тяжкий груз желчности. «Думаю, я был мертв», — произнес он наконец. «Какое-то время. Или все равно, что мертв. Может быть, я просто заблудился. Очень сильно заблудился». «Но ты вернулся», — сказала Мерсади, потянувшись взять его за руку. «Они привели тебя обратно, поскольку ты нужен». «Так мне говорят». Устало ответил Локин, обхватив ее пальцы своими и следя, чтобы не сдавить слишком сильно. Они стояли неподвижно. Никому не хотелось нарушать молчание и взаимную близость. Ее кожа была мягкой и напомнила Локину один мимолетный миг его жизни, когда он был юн и невинен, когда любил и был взаимно любим, когда был человеком. Локин вздохнул. И выпустил руку Мерсади. Я должен вызволить тебя отсюда, сказал он. Ты не можешь, ответила она, убирая ладонь. Я один из избранников Малкодора, произнес Локин. Я отправлю сообщение сигелиту и позабочусь, чтобы тебя вернули на Терру. Я не позволю, чтобы ты гнила здесь еще хоть минуту. Гарвель, сказал Мерсади, и он замер от того, Что она назвала его по имени Они меня отсюда не выпустят Я долго пробыла в самом сердце Флагмана магистра войны Людей казнили за куда меньше Я за тебя поручусь Произнес Локин. Гарантирую твою лояльность Мерсади покачала головой И скрестила руки Если бы ты не знал, кто я такая Если бы не делился со мной своей жизнью Захотел бы ты освобождать кого-то вроде меня? Будь я чужой, как бы ты поступил? Выпустил, или же оставил бы меня в заключении? Локен шагнул вперед. Я не могу просто оставить тебя здесь. Ты такого не заслуживаешь. Ты прав, я этого не заслуживаю. Однако у тебя нет выбора, ответила Мерсади. Ты должен меня оставить. Ее рука потянулась погладить голый металл его доспеха без знаков различия. Тонкие пальцы прошлись вдоль оплечья и по изгибу наплечника. «Странно видеть тебя в этой броне». «У меня больше нет легиона», — просто сказал он, злясь на ее сознательное желание оставаться в этой тюрьме. Она кивнула. «Мне говорили, что ты умер на Истване, но я не поверила. Я знала» что ты жив. Ты знала, что я выжил? Знала. Откуда? Мне сказала фратия. Ты говорила, что не знаешь, где она? Не знаю. Тогда как? Мерсадия отвернулась, словно не желая озвучивать свои мысли из опасения, что он станет над ними смеяться. Она наклонилась, чтобы подобрать с пола рядом с матрасом дарственный футляр. Когда она обернулась, Локин увидел, что ее глаза влажны от слез. «Мне снилась Эуфратия», — произнесла Мерсади. «Она сказала мне, что ты придешь сюда». «Знаю, знаю, это звучит нелепо, но после всего, что я видела и пережила, это практически нормально». Злость покинула Локина, и ей на смену пришло гулкое чувство беспомощности. Слова Мерсади затронули что-то глубоко внутри него, и он услышал тихое дыхание третьего, призрака тени в комнате, где никого не было. «Это не нелепо», — ответил он. «Что она сказала?» «Она велела мне дать тебе это», — произнесла Мерсади, протягивая коробочку. «Чтобы ты ее передал». «Что это такое?» «Нечто...» когда-то принадлежавшая Яктону Крузу. Отозвалась она. Нечто в чем, как она сказала, он снова нуждается. Локин взял коробочку, но не стал ее открывать. Она велела напомнить Яктону, что он больше не в полухо, что его голос услышит лучше, чем кого-либо другого в Легионе. «Что это значит?» «Не знаю», — сказала Мерсади. Это был сон а он не похож на точные науки. Локин кивнул, хотя в том, что он слышал, было мало смысла. По крайней мере, так же мало смысла, как отвечать на призыв на войну, послушавшись мертвеца. «Эуфратия говорила что-нибудь еще?» — спросил он. Мерсади кивнула, и слезы, которые, словно река, готовая вот-вот выйти из берегов, наполняли ее глаза до краев, полились по щекам. «Да», — схлипнула она. Она велела попрощаться. Глава восьмая. Пожиратель жизней. Противостояние. Надежда на обман. На палубах апотекариона стойкости царил холод. От голого металла смердела бальзамировкой. В воздухе висела дымка едких химикалий, а в ретортах между потускневшими железными столами подвешенными криотрубками и стойками с хирургическим оборудованием, с шипением пузырились чаны с ядовитыми жидкостями. Мартарион уже провел здесь слишком много времени, в полные боли дни после нападения затаившихся убийц Медузона. Словно забальзамированного короля Гиптии, его завернули в противосептический покров, омыли регенеративными припарками и его сверхчеловеческому метаболизму, потребовалось всего семь часов, чтобы излечить наиболее сильные повреждения. Отделение Терминаторов Савана Смерти сопровождало его по искусственно холодному помещению, спокойно держа свои жнецы. Почетная Стража Примарха с легкостью перекидывала свои огромные косы с одного плеча на другое, чтобы те не прекращали двигаться. Даже на флагмане они не полагались на удачу. Искривленные рукояти покрывало паутины изморози, а свечение сборщиков органов блестело на льду, образующемся на клинках. Закованные в грязно-белую броню, окантованную багровым и оливково-серым, воины шли треугольником, отслеживая предупреждающими ауспиками незваного гостя, который, как им было известно, находился где-то на этой палубе. Мартарион шел с непокрытой головой. Свежие фрагменты пересаженной кожи румянились от насыщенной кислородом крови, от чего он выглядел здоровее, чем во все минувшие столетия. Нижняя часть лица оставалась скрыта под воротом респиратора, и из сетчатой решетки порывами исходило землистое дыхание. Глазницы примарха напоминали кратеры лунного ландшафта, а глаза – янтарные самородки. Безмолвие, было пристегнуто к спинной пластине доспеха. Он не нуждался в клинке. У Савана Смерти их было более чем достаточно. Вместо этого он держал лампион, огромный пистолет Шин Лонги с барабанным питанием и энергетической матрицей, с которой могло сравниться мало какое лучевое оружие сопоставимых габаритов. Саван Смерти рассредоточился Закончив прочесывать помещение у неприступного хранилища в самом конце Запертое поразительно сложными замками Генное хранилище было таинственным местом Содержащим в себе будущее Гвардии Смерти Каифа Марарк, ранее входивший в 24-е прорывное отделение А ныне служивший Мартариону советником Покачал головой и пристегнул болтер Следуя за господином в Апотекарион «Мой повелитель, здесь никого нет». «Есть кайфа», — произнес Мартарион, голосом похожим на дуновение сухого ветра в пустыне. «Я это чувствую». «Мы прочесали палубу от края до края и от борта до борта», — заверил Марак. «Будь здесь кто-нибудь, мы бы его уже обнаружили». «Мы не смотрели еще в одном месте». Сказал Мартарион. Марарк проследил за взглядом Примарха «Генное хранилище?» Спросил он «Оно защищено от пустоты и имеет энергетические щиты Чудо, что проклятые апотекари в состоянии туда попадать Ты сомневаешься во мне, Каифа?» Прошептал Мартырион «Никогда, мой повелитель» «Отводилось ли тебе когда-либо узнать?» что я ошибался в подобных вопросах. Нет, мой повелитель. Тогда верь мне, когда я говорю, что там что-то есть. Что-то? Мартарион кивнул и склонил голову в бок, словно внимая слышимым лишь ему звуком. Его лицевые мускулы подергивались, но из-за закрывающего челюсть ворота было невозможно с уверенностью определить, Что за выражение было у него на лице? «Откройте дверь» Распорядился он, и группа одетых в защитные костюмы рабов Легиона Бросилась к ней с пневматическими приводами и одноразовыми стержнями с цифровыми кодами Они вставили энергоключи, однако не успели запустить ни один из них Когда к Мартариону под бдительными взглядами Савана Смерти Приблизился Апотекарий в зеленом плаще «Мой повелитель», — произнес он. «Я молю вас передумать». «Как твое имя?» — спросил Мартырион. «Карай Бурку, мой повелитель». «Мы только что преодолели границу системы Молеха, а и Бурку, а на борту стойкости находится незваный гость», — сказал Мартырион. «Он за этой дверью. Мне нужно, чтобы ты ее открыл. Сейчас же!» Карай Бурку поник под взглядом Мартыриона, однако к чести Апотекария он продолжал стоять на своем. «Мой повелитель, прошу вас», — произнес Бурку, — «заклинаю вас покинуть Апотекарион». Генное хранилище должно поддерживаться в стерильном состоянии и под давлением. Если дверь открыть хотя бы на долю секунды, весь запас геносемени подвергнется риску заражения. «И тем не менее, ты выполнишь мой приказ», — сказал Мартарион. «Апотекарий, я в состоянии сделать это и без тебя». «Однако потребуется время. А как ты думаешь, что все это время может делать там чужак?» Бурку обдумал слова примарха и двинулся к блестящей двери хранилища. Многочисленные приводы одновременно повернулись по команде апотекария, когда тот ввел спиральный ключ, уникальный для текущего момента и меняющийся сразу же после открытия двери. Дверь отделилась от стены, и изнутри вырвался порыв жесткого, мерзлого воздуха. Мартарион ощутил, как тот резанул кожу лица и испытал удовольствие от укола холода. Дверь распахнулась шире, слуги в защитных костюмах отступили, и воздух пропитался биомеханическими ароматами зловонных консервирующих химикалий и морозоустойчивых энергетических ячеек. Мартарион почувствовал в воздухе что-то еще. Смрад чего-то столь смертоносного, что лишь подобный ему мог разрешить применить такое. Однако подобное содержалось в самых глубоких погребах, запертым в убежищах, которые были даже более защищены, чем это. «Ничего не трогайте», — предостерег Бурку, двигаясь перед Саваном Смерти, шагнувшими через высокий порог генного хранилища. Мартерион обернулся к Мараргу. Закрой за мной дверь и открой ее снова, только по моему непосредственному распоряжению. Мой повелитель, произнес Марарг, после Двела мое место возле вас. Не в этот раз, отозвался Мартарион, и его слово было неоспоримо. Верность долгу вынудила Марарга больше ничего не говорить. Он холодно кивнул. Мартарион повернулся и последовал в хранилище вслед за Бурку. Как только примарх оказался внутри, тяжелая адамантиевая дверь закрылась. Внутри находилась побелевшая от мороза и блестящая серебром камера площадью в 100 метров. Вдоль стен тянулись булькающие пучки криотрубок, а центральный проход был образован рядами барабанов-центрифуг. На окаймленных бронзе инфопланшетах мерцали светящиеся символы и рунические сообщения о генетической чистоте. Мартерион экстраполировал ментальные схемы фрагментов генокода. Вот собрание мукроноидов, а здесь ванна с зиготами, которым однажды суждено стать железой Бетчера. Позади них, пузырящиеся цилиндры с глазными яблоками, в инкубационных цистернах плавали полусформированные органы. Облачка пара от гудящих конденсаторов заполняли воздух промозглой влагой Микроскопические ледяные кристаллы, которые хрустели под ногами Корай Бурку утверждал, будто атмосфера в хранилище стерильно Однако это было не так Воздух вибрировал от силы Силы существа, которое напирало на ткань реальности, словно наврожденный в рвущемся утробном мешке Только он мог это почувствовать Только он знал, что это. Саван Смерти осторожно продвигался вперед.